Глава 44. Про споры, примирение и деловой разговор. Из предсмертного хрипа старого товарища Одинцов понял только, что ни Охотников, ни Бориса, ни самого Родригеса больше нет в живых. «Алло, алло! Эй!» — кричал в трубку Одинцов. «Рауль!» Ответом была тишина. До утра оставалось всего ничего, и Одинцов без объяснений велел компаньонам. «Ложитесь спать. Завтра тяжелый день. А если кто-то снова?» — спросил Мунин и показал в сторону двери. «Никто. Больше некому. Иди ложись». Угрюмо буркнул Одинцов. Сам он, впрочем, бросил себе матрац под дверью и дремал в полглаза, держа мачете под рукой. А телефон Родригеса отключился автоматически через положенные 50 минут. За все это время в трубке не послышалось... Ни единого нового звука. Что могло произойти в мотеле? Одинцов терялся в догадках. Компаньонов он поднял по обыкновению рано. На завтрак троица пришла к открытию кафе. Давайте-ка быстренько поедим. И займитесь, наконец, лекцией, сказал Одинцов за столом. Рихтер пригласил серьезных людей, неудобно. Сперва мне надо помириться с Кларой, объявил Мунин. Я помогу, пообещала понятливая Ева. После еды они с Муниным заняли позицию у входа в музей. Одинцов курил в нескольких шагах поодаль. За полчаса до открытия музея на самокате появилась Клара. Она демонстративно не обращала внимания на Троицу. Мунин помешал девушке открыть дверь. Подожди. Клара вскинула рыжеволосую голову и сверкнула пирсингом в ноздре. Чего мне ждать? Я вчера весь вечер ждала. Как дура! Дай пройти. Послушай, пожалуйста. «Я понимаю, что нехорошо получилось», — начал мямлить историк. «Но я не виноват». «Не виноват?» «Окей, без проблем, дай пройти», — снова потребовала девушка. «Клара, могу я объяснить тебе кое-что, как женщина женщине?» — сказала Ева, выполняя свое обещание. И Клара искусственно улыбнулась в ответ. «Спасибо, но как женщина я уже давно все знаю. И могу тоже кое-что объяснить». Клара небрежно ткнула пальцем в сторону Одинцова. «Ваш дедушка пока еще в форме? Тогда не теряйте времени. Наслаждайтесь». «Не смей так говорить», — с возмущением сказал Мунин. «У нас была очень тяжелая ночь. Тяжелая и опасная. Я не могу сейчас всего рассказывать, но мы...» «Ага», — перебила Клара. «Еще скажи, что вы русская мафия. И бойню в мотеле тоже вы устроили». «Какую бойню?» Одинцов присоединился к компании и приказал. «Говори». Девушка смутилась под его тяжелым взглядом. «Ну, я в утренних новостях видела. Какой-то мотель за городом. Ночью зарезали двух русских, американца и кубинца. Труп в машине. Море крови по всему номеру. Жуть!» «Борис? Американца звали Борис?» Срывающимся голосом спросила Ева. Клара пожала плечами. «Имен там не было, по-моему. А что, вы правда их знали?» «Нет», — Одинцов мотнул головой, — «просто переживаем за соотечественников. Ева за своих, мы за своих». Из жалости к Мунину он приложил руку к сердцу и сказал, «Клара, я от имени всей нашей компании прошу прощения. У нас вчера действительно... Действительно были очень важные дела. Но сегодня... Сегодня вечером после лекции предлагаю всем вместе сходить в хороший ресторан. Окей?» «Я подумаю!» — смело Клара, снова вскинула голову и, держа самокат перевес, беспрепятственно прошла в музей. Мунин с благодарностью посмотрел на Одинцова. «Спасибо. Борис погиб!» — всхлипнула Ева и спрятала лицо в ладонях. «Они убили его... убили... из-за меня!» Одинцов обнял ее и стал гладить по голове, приговаривая «Не плачь, не надо!» «Пойдем домой, моя хорошая. Пойдем». «Это ты виноват!» — крикнула Ева и оттолкнула Одинцова. «Ты! Обещал, что с Борисом ничего не случится! Обещал его спасти! Обещал! А его убили!» Прохожие и люди в проезжающих машинах оборачивались, глядя на красивую темнокожую женщину, которая в слезах кричала что-то по-русски широкоплечьему мужчине с пасмурным лицом. Мунин пытался загородить парочку от посторонних взглядов и с натужной улыбкой разводил руками, мол, всякое бывает. Одинцов молча слушал какое-то время, потом сказал сурово, «Хватит голосить! Пойдем домой, а то немцы сейчас полицию вызовут! Не пойду с тобой никуда! Ненавижу!» Терпение Одинцова лопнуло. Он забросил его на плечо и понес к мини-отелю. «Не трогай меня! Пусти, пусти, пусти!» Верещала она, молотя кулачками по широкой спине Одинцова. Следом сменил Мунин, который продолжал улыбаться прохожим и старательно делал вид, что все это шутка. По счастью, мини-отель был совсем рядом с музеем. Одинцов поставил Еву на ноги только у двери в ее комнату, а Мунина еще с улицы отправил в ближайший магазин за бутылкой. Историк принес виски. Он же уговорил Еву выпить хотя бы немного. Одинцову лучше было сейчас не попадаться ей на глаза. «Могу еще за кофе сгонять», — сказал Мунин, когда Ева залпом опрокинула в себя полстакана и немного успокоилась. «Или чего ты хочешь? Только скажи я мигом, а потом будем к лекции готовиться, ладно?» Лежа на кушетке в своей комнате, Одинцов Ди удавался, как ловко его молодой компаньон угомонил бушующую Еву. Она в последнее время слишком сильно нервничала и срывала злость на Одинцове. Видимо, сказывалось постоянное напряжение, в котором держали Троицу эти две недели. Евида и Одинцову с Муниным нужна была хотя бы небольшая передышка, чтобы прийти в себя. А там, глядишь, тайна двух реликвий откроется. Вот ведь Вейн Трауп, старый черт, втравил в историю. В комнату заглянул Мунин. С вопросом, что еще купить, он шел за кофе для Евы. Молодец, Конрад Карлович, похвалил Одинцов. Растешь на глазах. С Евой ты... Просто большой молодец. Сам не пил, Мунин притворно вздохнул. Увы нет, но соблазнительно. Знаете, в дневниках Левушки Пушкина, это младший брат был у Александра Сергеевича, в его дневниках есть чудесная запись, что касаемо пьянства то пить надо начинать с утра и уж более ни на что не отвлекаться врешь не поверил одинцов и мунин снова вздохнул даже если в руку кого сказано а об этом пока думать забудь распорядился одинцов ева может выпить но в нужный момент как огурчик а если ты выпьешь мы тебя потеряем выступи сперва как следует и потом уже делай что угодно Пока Мунин с Евой обсуждали предстоящую лекцию, Одинцов пощелкивал четками и размышлял над сложившейся ситуацией. Выглядела она паршиво. Родригеса больше нет. Помощи ждать неоткуда. Убийцы Салтаханова, которые охотились на троицу, сами погибли. Но если Одинцова с компаньонами решено уничтожить во что бы то ни стало, по следу пустят новых охотников, которые постараются довести дело до конца, и уже не совершат прежних ошибок. Вычислить этих ребят нереально. Уберечься от них тоже. Сколько есть времени до нападения? Неделя, две? Вряд ли больше. Можно попытаться спастись, если сделать бессмысленным свое убийство. Единственный способ — рассекретить исследование Зубакина. При этом рассказать на публику пока нечего, и просто так слушать фантазии троицы никто не станет. Надо к работе группы Андроген привязать Урим и Тумим. Такое открытие станет сенсацией, за которую ухватятся все информационные агентства. Организовать сенсацию могла жюстина Одинцов регулярно ей звонил, но после презентации сокровищ фонда Вейнтрауба телефон был выключен. Куда она подевалась и почему вторые сутки не выходит на связь, Одинцов понять не мог. Выступая в Нью-Йорке, Жюстина ни словом не обмолвилась про Урим и Тумим. Документы на камни Вейнтрауп отдал ей, больше их никто не видел. То есть официально Урим и Тумим пока не существуют. Чтобы легализовать камни без помощи Жюстины, надо раскрыть тайну двух реликвий и понять, как они коммуницируют с Ковчегом Завета. Потом, используя известность Мунина, сообщить об этом всему миру. Опять-таки связать Урим и Тумим с файлами Зубакина и ждать, что охота на троицу прекратится. Пока же по следу Одинцова с компаньонами идет агентство «Черный круг». Можно не сомневаться. Тамошние детективы одновременно с охотниками узнали, куда скрылась троица и сообщили об этом Лайтингеру. Чего можно ждать от подонка? Да чего угодно. Ему нужны Урим и Тумим. Он не успокоится, пока их не получит. Наверняка Лайтингер будет действовать скрытно, ведь прав на камни у него нет. Во глазки их существования малыш Генрих тоже не заинтересован. Значит, публичная лекция на руку троится. В окружении людей они могут чувствовать себя в относительной безопасности. А после лекции надо залечь на дно, дождаться экспертизы Рихтера, вернуть себе отданный камень и уносить ноги, используя новые паспорта. Вопрос только в том, «Куда бежать?» Одинцов порыскал в интернете в поисках сообщений про убийство в матери Снимки были бестолковые, короткие тексты на немецком. Онлайн-перевод немногое добавил к рассказу Клары. Полиция не спешила делиться информацией с журналистами. То, что удалось наскрести, Одинцов привычным способом отправил в очередном анонимном сообщении для следственной группы в Петербурге. «Погибшие россияне. Убийцы Салтаханова». С помощью Интерпола установить их имена несложно. Даже если документов нет или паспорта фальшивые, есть кадры видео из квартиры Одинцова, есть снимки с места убийства в мотеле и есть билеты на рейс из Бенгуриона, откуда охотники летели в компании Бориса. Когда следователи зашевелятся, с Евы и Одинцова будут сняты подозрения в причастности к убийству Салтаханова. Троица сможет вернуться в Петербург, а дома, как известно, И стены помогают, не говоря уже про помощь Сергеича и его Ронинов. Лайтингеру комфортно действовать в Америке и в Европе. Что ж, пусть попробует справиться с Одинцовым в России. Кроме того, имена охотников помогут выяснить, кто приказал им уничтожить Салтаханова и Троицу. Если следователи и здесь не станут сидеть с Сиднем, они смогут как минимум приостановить начало новой охоты, а то и вовсе заставят отказаться от этой затеи. Одинцову надо было выиграть время. Все упиралось в то, насколько быстро его головастые компаньоны смогут разгадать тайну двух реликвий. А пока Ева и Мунин придумали хитроумный план. В начале сегодняшнего выступления историк, не выдавая секретов, расскажет про поиски Ковчега Завета. Ева даст комментарии о расшифровке текстов на скрижалях. По словам Рихтера, в зале соберутся серьезные ученые. Вовлечь их в диалог проще простого. Достаточно перейти от монолога к вопросам и ответам. Лекция превратится в дискуссию, дискуссия — в ожесточенный спор. Мнений будет едва ли не столько же, сколько присутствующих. Ученые захотят высказаться и доказать свою правоту. Победа в споре троице не нужна. Зато нужны свежие идеи, пускай даже противоречащие друг другу. А кроме идей... Новая информация от специалистов в разных областях, которую самостоятельно не собрать. Ева все еще не желала видеть Одинцова. Мунин, который рассказал ему про план, удостоился очередной похвалы, а в награду смог самостоятельно выбрать место для заказа еды. Одинцов опять использовал доставку, чтобы не покидать мини-отель без особой необходимости. Он ел в своей комнате, просматривая файлы Зубакина. Надежда найти в них что-то, ускользнувшее от внимания, постепенно таяла. Мунин обедал в комнате Евы. Они подбирали в интернете картинки для своего выступления. Так троица скоротала время до появления Рихтера. Он подъехал на своей машине, забрал гостей и отвез к месту выступления. Арендованный зал был намного больше конференц-зала в музее, и куда скромнее того Конгресс-холла в Израиле, где выступали Дилан Мэй с Борисом. Ева вспомнила бывшего мужа и едва удержалась от слез. «Что-то не так? Ты плохо себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил Рихтер, когда она зашмыгала носом и стала промокать глаза уголком косынки. Впрочем, его тут же отвлекли. Зрителям не хватало мест в зале, надо было срочно добавить стульев. Две сотни слушателей поддались на трюк, задуманный Муниным и Евой. Все прошло гладко. После вступления посыпались вопросы. Немногие умеют говорить коротко, к тому же каждый ученый считал своим долгом сначала поделиться своими теориями, и только потом спрашивал. Споры сами собой возникали прямо в зале. Троица оставалась внимательно слушать и мотать на ус интересные замечания. Рихтер не обманул. На его приглашение откликнулись коллеги с широким научным кругозором. Когда Ева заговорила о способах расшифровки древних формул и упомянула искусственный интеллект, Спорщики тут же вспомнили Дилана Мэйя. Ученые и гуманитарии вполне ориентировались в теории Бома. Пару раз речь зашла про Урим и Тумим. Мероприятие растянулось часа на три, хотя Рихтер предполагал от силы полтора часа с небольшим запасом. Ева и Мунин были в центре внимания. За столом на подиуме, к которому амфитеатром круто спускались ряды зрительских кресел. Одинцов сидел боком у края подиума, ближе к выходу и смотрел не на компаньонов, а на публику. Рихтер клялся, что встреча закрытая. Он лично аккредитовал каждого приглашенного, и все же среди них могли оказаться люди Лайтингера. Одинцов внимательно разглядывал мужчин и женщин, запоминая лица. Пару раз он выходил из зала, но в фойе, кроме охранников, никого не встретил. Все участники встречи говорили по-английски, ученые тоже. Рихтер сидел за столом рядом с Муниным и Евой. Время от времени он помогал то им, то ученым в зале, вставлял в диалог реплики на немецком и все чаще поглядывал на часы. Наконец ему пришлось поднять руку, призывая собравшихся к тишине. — Дамы и господа, — сказал Рихтер, — надеюсь, вы получили от сегодняшней встречи такое же удовольствие, как и я. «Увы, гостеприимство хозяев этого зала не безгранично. Позвольте от вашего имени поблагодарить наших уважаемых спикеров за интересное выступление. Всего доброго и до новых встреч!» Дисциплинированные немцы потянулись к выходу. Нескольких наиболее важных зрителей Рихтер пригласил на подиум, чтобы представить Еве с Муниным. Это были не только ученые, но и любознательные политики высокого ранга. Одинцов держался рядом и среагировал на упоминания других городов, из которых приехали двое или трое. Вот то, что доктор прописал. После дежурного обмена любезностями гости посетовали на то, что встреча была слишком короткой. «Такая интересная и богатая тема заслуживает обсуждения без оглядки на срок аренды зала», — говорили они. «Мы тоже с удовольствием продолжили бы этот разговор», — улучшив момент, — сказал Одинцов. «Но у нас отпуск». «Иногда надо забывать о работе». «А вы кто?» — строго спросила сухопара и женщина в больших очках и с пушком на подбородке. «Я менеджер», — с улыбкой ответил Одинцов. «Сопровождаю моих друзей в поездке я отвечаю за то, чтобы они проветрили мозги, отдохнули на природе, посмотрели Германию. Но сегодня мы почему-то не мешали своим друзьям работать», — заметил веснущатый толстяк в костюме с галстуком. Мунин пришел на подмогу Одинцову. «Считайте, что это наш скромный вклад в развитие международного сотрудничества, ради которого мы готовы работать даже в отпуске», сказал он, а Ева промурлыкала с томным видом. «Я открою вам секрет. Господин Рихтер, сама любезность, ему невозможно отказать. К тому же нам хотелось отблагодарить его за прекрасную культурную программу». Рихтер покраснел от удовольствия, и беседа приняла нужное направление. Гости предложили включить свои города в маршрут поездки, пообещав программу не хуже, чем в Кельне. Одинцов ответил обещанием позвонить сегодня-завтра и записал телефонные номера собеседников. Утром троице предстояло освободить комнаты в мини-отеле. Новая крыша над головой была бы сейчас очень кстати. «Огромное спасибо, друзья», — сказал Рихтер, когда его коллеги откланялись. «Мои возможности гораздо скромнее, чем моя благодарность». «Позвольте пригласить вас на дружеский ужин. Куда бы вам хотелось поехать?» «Домой», — сказал Одинцов. «Прости, сегодня у нас еще есть кое-какие дела». Муни наценил предусмотрительность старшего товарища, который не стал афишировать его отношения с Кларой и намеченный поход в ресторан. Рихтер привез компанию в мини-отель. До закрытия музея оставалось немного времени. «Я звоню Кларе» сообщил Мунин и ушел в свою комнату. Ева отправилась к себе, Одинцов к себе, но вскоре в его дверь заглянул Мунин с растерянным выражением лица. Ничего не понимаю, сказал он. Сперва Клара не брала трубку, а потом вместо нее... Подожди, остановил его Одинцов, хватая зазвонивший телефон с долгожданным именем на дисплее. Это Джустина. Ну, наконец-то. Привет! «Привет!» — голос в трубке был мужским. Удивлен, Одинцов мрачно молчал, и собеседник представился. «Это Генрих Лайтингер. Помнишь меня? Пришло время поговорить».